Говорящий дуб. В одном лесу стоял некогда толстый старый дуб, которому было по крайней мере лет 500. Много раз гроза сносила ему голову, но каждый раз вырастало новое. На этот раз она выросла густая и широко раскинула свои ветви. Долго ходила об этом дубе дурная молва. Старики в соседней деревне сказывали, что во время их молодости этот дуб говорил и грозил тому, кто хотел отдохнуть под его тенью. Они рассказывали, как два путешественника, прибегнув под его защиту во время грозы, были поражены ею. Один из них тотчас же умер, Другой же был только оглушён и успел вовремя удалиться, так как услышал предупреждавший его голос. Уходи скорей. За давностью вовсе не верили в эту историю, и хотя Доб по-прежнему назывался говорящим, пастухи подходили к нему без большого страха. Однако после приключений с Эмми Все снова стали думать, что дуб этот волшебный. Эмми был маленький свинопас, несчастный сирота. Он был несчастен не потому, что его плохо кормили, плохо одевали или что вообще ему плохо жилось, а потому, что он ненавидел тех животных, пасти которых вынудила его нищета. Он боялся их, и свиньи чувствовали это. так как вообще они смышленнее, чем обыкновенно полагают. Утром он гнал их в лес, где были желуди, вечером приводил на ферму. Жалко было смотреть на него. В тряпье вместо одежды, с открытой головой, с развивающимися по ветру волосами, с маленьким худеньким лицом землистого цвета, на котором отражалось что-то грустное, испуганное и страдальческое, с понурой головой и... и косым взглядом он гнал перед собой стадо этих хрюкающих и всегда угрожающих животных. Видя его бегущим со стадом по тёмной опушке леса, при красноватом отблеске первых сумерек, можно было принять и его, и стадо заблуждающиеся огоньки ландов, гонимые сильным порывом ветра. Бедный Эми мог бы быть милым, хорошеньким, чистеньким и счастливым мальчиком, если бы за ним наблюдали, как за вами, мои милые читатели. Он не умел читать. Он ничего не умел. Он и говорил-то только тогда, когда надо было спросить что-нибудь. А так как он был робок, то и то, что ему было надо, не всегда спрашивал. Тем хуже было для него, потому что его забывали. Раз как-то вечером свиньи пришли в хлев одни. Пастух не явился даже к ужину. Когда съели похлёбку из репы, заметили, что Эмми нет. И жена фермера послала одного из мальчиков позвать его. Мальчик возвратился и сказал, что Эмми нет ни в хлеву, ни на чердаке, где он обыкновенно спал на соломе. Решили, что он пошёл к своей тётке. которая жила в окрестностях. И все улеглись спать, не беспокоясь больше о нем. На другой день, поутру, пошли к его тетке. И очень удивились, когда узнали, что Эмми там не ночевал. Он не возвращался в деревню со вчерашнего дня. Справились в окрестностях. Никто его не видел. Искали в лесу, но все напрасно. Подумали было, что Что кабаны и волки съели беднягу, однако не нашли ни его посоха с короткой рукояткой, какой обыкновенно носят пастухи при себе, ни одной тряпки из его бедной одежды, и заключили из этого, что он бежал из деревни, чтобы жить бродяжничеством. Фермер говорил, что ему не очень жаль мальчика, потому что он ни на что не был годен. Он не любил свиней и не умел их привязать к себе. К стаду приставили нового свинопаса. Но пропажа имми напугала всех деревенских мальчиков. В последний раз они видели его около говорящего дуба. И, вероятно, тут и случилась с ним какая-нибудь беда. Новый свинопас ни за что бы не повел туда стадо. А остальные дети остерегались ходить играть в ту сторону. Ну что же случилось с Эмми? Сейчас я вам расскажу. Когда он в последний раз погнал стадо в лес, то заметил на некотором расстоянии от толстого дуба кустик конских бобов в цвету. Конский боб красивое мотыльковое растение с розовыми листьями. Оно вам хорошо известно. Клубни его крупны, как орехи, они сладкие, но несколько жёсткие. Бедные дети любят лакомятся имя, так как это лакомство ничего не стоит. Свиньи же большие охотницы до него, и только они одни оспаривают его у детей. Ими очень хорошо знал, что кунские бобы были ещё не спелы, так как осень только что начиналась, но он хотел заметить то место, где они росли, чтобы выкопать их клубни из земли, как только ствол завянет. За ним бежал молодой поросёнок, который принялся рыть землю и всё бы испортил, если бы Эми от досады не ударил поросёнка посохом в рыло, который слегка ему рассёк. Поросёнок отчаянно захрюкал. Эти животные сильно стоят друг за друга, и отчаянный призыв одного из них приводит всех других в сильную ярость против общего врага. К тому же Свиньи давно были злы на Эмми за то, что он никогда не ласкал их. Они столпились все вокруг и громко хрюкая, готовы были броситься на него. Эмми пустился бежать. Свиньи погнались за ним, они ведь бегают очень скоро. Однако Эмми, не тронутый, успел добежать до толстого дуба, на который он вскарабкался и в ветвях которого спрятался. Все верепевшие животные остановились под дубом, хрюкали, подкапывали дерево, желая свалить его. Но у говорящего дуба были огромные корни, не под силу свиньям. Неприятель отступил только после солнечного заката и возвратился на ферму. А маленький Эмми, уверенный, что свиньи непременно сожрут его, если он пойдёт с ними, решил вовсе не возвращаться в деревню. Он знал, что дуб этот считается волшебным, но он так настрадался от людей, что не слишком боялся волшебников. Он жил в нищете, и ему поминутно попадали калатоушки. Тётка его поступила с ним жестоко. Гна заставила его пасти свиней, тогда как очень хорошо знала Какой он питал к ним отвращение. Это чувство было у него врождённым. А тётка ставила его в вину мальчику. И когда он приходил к ней и умолял взять его с этого места, она встречала его с почком роск. Он очень боялся тётку, и все его желания ограничивались тем, чтобы попасть на какую-нибудь другую ферму, пасти овец, где бы хозяева не были так жадны. и обращались с ним получше. Первую минуту после ухода свиней он очень обрадовался, что избавился от их разъярённого, угрожающего хрюканья, и решил провести ночь на дереве. Во время осады было ни до еды, и у него остался хлеб. Он съел половину, остальную спрятал на завтрак. Затем поручил себя Богу. Дети могут спать везде, Впрочем, им не спал. Он был слабого здоровья, часто страдал лихорадкой и скорее грезил, чем спал. Он устроился как только мог удобнее между двумя главными ветвями, покрытыми мхом, и ему очень хотелось спать, но ветер вдруг зашелестевший в листве и раскачавшей ветви испугал его. И это навело его на мысль о волшебниках. И он вообразил, что слышит сердитый голос, который говорил ему несколько раз: "Уходи, уходи отсюда". И ему сначала дрожало от страха, ему сдавило горло, но по мере того, как ветер стихал, голос дуба становился всё мягче и казалось, на шёптал ему на ухо ласковым материнским голосом: Уходи, Эми, уходи. Эми расхрабрился и отвечал: Дуб, красивый дуб, не гони меня прочь. Если я спущусь на землю, волки рыскающие по ночам съедят меня. Уходи, Эми, уходи. Отвечал ещё более мягкий голос: Добрый говорящий дуб. возразил также Эмми с мольбой Не посылай меня к волкам Ты был добр для меня спас меня от свиней Так будь же добр до конца не прогоняй меня Я бедный несчастный мальчик который не может да и не хочет сделать тебе никакого зла Позволь мне переночевать здесь Завтра утром если ты прикажешь я уйду Голос более не возражал И луна слегка посеребрила листву, и им заключил из этого, что дуб позволил ему остаться. А может быть, он видел всё во сне? Он заснул и проспал до самого утра без всяких грёз. На следующее утро он слез с дуба и стряхнул росу, покрывшую его жалкую одежду. Надо же, однако, возвратиться в деревню, подумал он. Я скажу тётке, что свиньи хотели съесть меня, что мне пришлось ночевать на дереве, и она позволит мне поискать другое место. Он доел остальной хлеб, но прежде чем пуститься в дорогу, принялся благодарить дуб за ночлег. Благодарю тебя и прощай, мой добрый дуб, сказал он, целуя кору дуба. Я уж больше никогда не буду бояться и ещё приду поблагодарить тебя. Он прошел пустошь и направился к хижине своей тетки, как вдруг за садовой стеной фермы услыхал следующий разговор. — А ведь наш свинопас все еще не возвращался на ферму, — сказал хозяйский сын. — Он пропал, и у тетки его никто не видал. Он бессердечный лентя, я поколочу его своим деревянными башмаками за то, что мне придется вместо него гнать в поле свиней. — Что уж за беда, что ты погонишь свиней! — возразил его брат. — Это просто срам мои годы, — отвечал первый. — Это хорошо только для десятилетнего мальчика, такого, как Эмми. Но когда уже исполнилось двенадцать лет, так имеешь право пасти коров или, по крайней мере, телят. Голос отца прервал разговор детей. — Поскорей! — сказал он. — За работу! — За работу! Что же касается этого несчастного свинопаса, то а если волки не съели его, тем хуже для него. Если я найду его живым, так задам ему славную трёпку. Оська попробует пожаловаться тётке. Она уже решила запереть его на ночь в хлев вместе со свиньями, чтобы отучить от гордости и презриливости. Именно мат дал это себе на ус. Он спрятался в хлебной скирдее, и провёл так целый день. Вечером коза, возвращаясь в стойло, остановилась около скирды пощипать травки. Ими подоил её. Коза не противилась. Он выпил в два или три приёма надоенное молоко и снова спрятался в скирде, где пролежал до самой ночи. Когда уже совсем стемнело и все улеглись спать, Он осторожно пробрался на свой чердак и забрал оттуда свои вещи. Несколько икв, которые дал ему фермер накануне за работу, и которые тёткня успела ещё отобрать у него. Козью и овечью шкуры, которые он носил зимой, новый ножик, маленький глиняный горшок и немного рваного белья. Он положил всё это в мешок, сошёл во двор и добрался, крадучись до решетки, перелез через нее и пошел маленькими шажками, чтобы не делать шума. Когда он проходил мимо хлева, сердитые свиньи, почуяв его, яростно захрюкали. Тут Эмми бросился бежать изо всех своих сил, потому что боялся, что фермер проснется и пустится по его следам. Эмми остановился только... под говорящим дубом. «Вот я опять пришел, мой добрый друг», — сказал он ему. «Позволь мне провести еще одну ночь на твоих ветвях. Скажи, желаешь ли ты этого?» Дуб не отвечал. Погода была тихая. Ни один листок не шевелился. Эмми принял это молчание за знак согласия. Он ловко залез со своей ношей до того места, где он не мог. где было углубление в ветвях, которым он проспал всю ночь на кануне и славно заснул. Поутру он принялся разыскивать, нет ли где уютного местечка, чтобы спрятать деньги и багаж. Он боялся, что его могут заметить и привести силы на ферму. Он поднялся повыше и увидел в толстом древесном стволе выжженную грозой яму, вокруг которой, наросшая в течение многих лет кора, образовала толстый валик. В глубине этой ямы был пепел и щепки от искрошенной грозой сердцевины дерева. — Вот теплая мягкая постель, — подумал мальчик, — на которой я могу спать, не опасаясь слететь на землю. Она велика, но для меня как раз в пору. Но надо однако посмотреть, не живёт ли тут какой-нибудь злой зверь. Он осмотрел внутренность ямы и нашёл в ней отверстие, через которое мог проходить дождь. Эмми видел, что не трудно его закопать семхом. Тут же в проходе сова свила себе гнездо. Я не трону её, подумал Эмми. А только отгорожусь от неё так, чтобы у каждого из нас был свой уголок. Приготовив себе в яме постель для следующей ночи, он спрятал в нее свое имущество, а затем, усевшись на краю ее, свесил ноги и, упираясь ими о сучье, принялся раздумывать о том, что ведь, пожалуй, можно жить и на дереве. Только было бы лучше, если бы это дерево стояло посреди леса, а не на опушке. где проходят пастухи и свинопасы со стадами. Он не мог знать, что после того, как он исчез, волшебный дуб стал всем внушать такой страх, что никто не осмеливался и приблизиться к нему. Эмми вообще мало ел, но так как накануне поел слишком плохо, то был очень голоден. Он не знал, вырать ли ему еще не спелые клубни бобов, которые видел вчера. или отправиться в лес за каштанами. Когда он собрался спуститься с дерева, то заметил, что ноги его упёрлись в сучок не старого дуба, а другого, росшего рядом дерева, густая листва которого переплеталась с листвою дуба. Эмми влез на этот сучок и добрался до соседнего дерева. А с него так же легко и до следующего Лёгкий как белка, перепрыгивал он с одного дерева на другое и добрался таким образом до каштана, с которого набрал много плодов. Они были ещё слишком мелкие и незрелые, но он не обратил на это внимания, а спустился с дерева и побежал в глушь к печи, где угольщики выжигали прежде уголь. Место это Было окружено молодыми деревьями, которые разрослись с тех пор, как угольщики покинули его. Тут лежало много мелких до половины обгоревших щепок. Эми собрал их в кучу и принялся высекать огонь, ударяя камешком по тупой стороне ножа до тех пор, пока не показались искры и от них не загорелись сухие листья. После этого Эми смог развести огонь. Он подумал, что хорошо было бы набрать гнилого дерева, которого много было в лесу. Он зачерпнул из канавы воды и сварил каштаны в маленьком глиняном горшке с крышкой в дырочках. Каштаны обыкновенно варят в таких горшочках, и у всякого пастуха в наших деревнях непременно есть такой горшок. Эми часто случалось самому готовить себе обед. Ферма была довольно далека от того места, куда он гонял стада. А потому он проводил весь день в лесу и только к вечеру пригонял стадо домой. На ложейке он набрал малины и дикой ежевики и полакомился ими. Вот, подумал он. Какую славную кухню я нашёл. Он принялся очищать ручейёк, протекавший вблизи, достал из него посохом водяную траву, выкопал яму и, проведя в неё воду из небольшого водопада, очистил ее камушками и песком. Имми работал до солнечного заката, затем поднял свой горшок и посох и, забравшись на ветви, в прочности которых убедился, возвратился тем же путем к своему дубу. Он притащил большую охапку папоротника и сухого мха и устроил себе постель в очищенном углублении дуба. Имми слышал, как его соседка-сова Что-то ворчало над его головой. Она или бросит это гнездо, или привыкнет ко мне, подумал он. Ведь добрый дуб настолько же её, насколько и мой. Мальчик не скучал, так как привык жить один. Он даже чувствовал себя частью счастливым, что отделался от свиней. Он привык к волчьему вою, и не боялся волков. Он знал, что они живут в глубине леса и не придут к окрестностям дуба, где им нечем поживиться. Эми изучил их привычки. Он знал, что в ясные дни они никогда не выходили из лесной чащи. Пасмурные же случалось иногда, что ему попадался какой-нибудь волк. Тогда Эми, обернувшись, ударял ножом о железо своего посоха, как будто заряжал ружьё и волку бегал в ту же минуту что же касается докабанов то эмми никогда их не видел а только иногда слышал их рёв эти животные никогда не нападают сами на человека когда каштаны созрели эмми набрал их в запас и спрятал в дупле другого дерева стоявшего неподалёку от дуба Но крысы и полевые мыши принялись таскать их, так что пришлось закопать их в песок, чтобы они сохранились до весны. Впрочем, у Эмми не было недостатка в пище. Степь была совершенно пустынна, так что он мог был ночью добраться до огородов и поживиться там картофелем и репой. Но это означало бы воровать, а эта мысль внушала ему отвращение. Он также набрал большой запас кунских бобов, собирал на пастбищах волосы, выпавшие из лошадиных хвостов, и делал из них силки для жаворонков. Пастухи умеют извлекать из всего пользу. У них ничего не пропадает даром. Эмми набил себе подушку клочками шерсти, которые набрал с терновников, затем сделал прялку и выучился прясть самоучкой. Он отломил от сломанной решётки кусок проволоки и смастерил из неё вязальные спицы и селки для кроликов. Таким образом, он имел возможность вязать себе чулки и есть мясо. Он сделался очень искусным охотником, хорошо изучил образ жизни и привычки зверей, словом, познакомился со всеми тайнами полей и лесов и ставил свои западни наверняка. Так что у него всегда было изобилие пищи. Даже в хлебе не было у него недостатка благодаря одной старой нищенке-дурочке, которая каждую неделю возвращалась домой, садилась отдыхать под дубом и снимала со спины котомку, полную хлеба. Ими, постригавшая всегда старуху, спускался с дерева, покрыв предварительно голову козьей шкурой, и выменивал у неё хлеб на дичь. Неизвестно, боялась ли она Эми, но всегда смеялась при его появлении своим безумным смехом и охотно выменивала хлеб на дичь. Таким образом прошла зима, которая была очень тёплой. Наступившее за ней лето было жаркое, и часто бывали грозы. Сначала Эми очень боялся грозы, она часто поражала ближайшие к дубу деревья. но ни разу молния не попала на говорящий дуб. Эмми заметил, что это происходило от того, что другие деревья были высокие, с конусообразной вершины, тогда как у говорящего дуба вершина была плоская, так как она была уже прежде выжжена молнией. Мало помалу мальчик дошёл до того, что беззаботно спал во время грозы, как и соседка его, Сава. Энни, несмотря на своё уединение, не имел времени скучать. Он постоянно был озабочен мыслью о достаточном пропитании и о сохранении своей свободы. Многие, может быть, сочли бы его ленивцем, но он сам очень хорошо сознавал, что ему надо было гораздо больше трудиться, живя в лесу, чем на ферме. И этот самостоятельный образ жизни пошёл ему на пользу. Потому что благодаря ему он обрёл смыслённость, отвагу и предусмотрительность. Однако, когда эта исключительная жизнь устроилась по его желанию и стала требовать меньше времени и забот, совесть начала задавать ему некоторые трудные вопросы. Мог ли он жить всегда так, за счёт леса, не служа никому и не принося пользы своим ближним? Он питалкую какую дружбу Катиш, старой дурочки, у которой выменивал хлеб на кроликов и жаворонков. Так как она была идиотка и почти ничего не говорила, а следовательно, и не рассказывал никому об их свиданиях, Эми перестал её опасаться и стал ей показываться с открытым лицом. А она всякий раз хохотала от радости, когда он спускался с дуба. Имми удивлялся тому, что сам был рад не меньше дурочки. Он чувствовал, что присутствие живого существа, как бы оно унижено ни было, всё-таки благодеяние для того, кто осуждён жить в одиночестве. Однажды Катиш показалась ему менее тупой, чем обычно. Он попробовал заговорить с ней и спросил, где она живёт. Она вдруг перестала смеяться и сказала ясно серьезным тоном. «Хочешь идти со мною, малютка? Куда? Ко мне в дом. Если б ты захотел заменить мне сына, я бы тебя сделала счастливым и богатым». Эмми очень удивился, что старая Катиш говорит так разумно и ясно. Любопытство подстегнуло его и... И ему захотелось пойти с нею. Но порыв ветра зашелестел ветви над его головой, и он услыхал голос дуба, который говорил ему: "Не ходи туда". "Прощайте! Желаю вам доброго пути", сказал он старухе. "Моё дерево не хочет, чтобы я его покинул". "Твоё дерево глупо", возразила Катиш. Или скорее, глуп ты сам, что веришь, будто деревья могут говорить. Вы не верите, что деревья говорят? спросил Эмми. Вы очень ошибаетесь. Все деревья говорят, когда ветер раскачивает их. Но они не сознают того, что говорят. Эмми не понравилось положительное объяснение такого чудесного явления. И он ответил, котиш, — Вы сами говорите чпуху. Если другие деревья не понимают того, что говорят, так мой дуб, по крайней мере, знает, чего хочет и что говорит. Старуха пожала плечами, подняла свою котомку и, снова захохотав своим глупым смехом, отправилась дальше. Эмми задумался о том, действительно ли она дурочка, или только ею прикидывается. Когда она ушла, он отправился украдкой за ней, перепрыгивая с дерева на дерево. Она шла тихо, согнувшись с опущенной головой, с полуоткрытым ртом, со взглядом, устремлённым вперёд. Но несмотря на изнурённый вид, она шла ровным шагом, не ускоряя и не замедляя его. Она прошла через лес в течение добрых 3 часов и добралась до бедной деревушки. о расположенный на холме, за которым раскидывался на необозримом пространстве другой лес. Эмми видел, как она вошла в жалкую хижину, стоявшую особняком от других лачуг. Он не смел отправиться за опушку леса и повернул назад, убеждённый в том, что если у Катиш был свой уголок, то он был беднее и хуже углубления в говорящем дубе. Он вернулся домой вечером, измученный усталостью, но довольный тем, что добрался до своего жилища. Из этого путешествия он узнал, как обширен лес и что вблизи находится деревня. Но эта деревня на вид была гораздо беднее той, в которой он родился. Вся эта местность представляла собой степь. на которой не было ни малейшего клочка обработанной земли. Скот, который местами пастё около домов, был очень тощ. За деревней на горизонте чернел лес. Эмми не мог надеяться, что в такой деревне найдётся для него какое-нибудь занятие или ремесло. В конце недели Катиш вновь пришла в то же время, как обычно. Она возвращалась из деревни И имя спросил: "Не знает ли она чего-нибудь про его тётку?" Чтобы посмотреть, станет ли старуха отвечать ему так же толкова, как в последний раз. Она отвечала очень ясно. "Большая она не то вышла замуж, и если ты возвратишься к ней, она постарается извести тебя, чтобы от тебя избавиться". Понимаете ли вы, что говорите? спросил имми Правда ли это? Я тебе говорю правду. Тебе остаётся или возвратиться к своему хозяину и жить снова со свиньями, или искать пропитание со мной. Выбирай любое. Тебе нельзя будет постоянно жить в лесу. Он продан, и вероятно скоро срубят старые деревья. вой дуб будет срублен, как и другие. Верь мне, мальчик, нигде нельзя жить, не зарабатывая денег. Пойдём со мной, и поможешь мне зарабатывать их много, а когда я умру, то оставлю тебе все деньги, которые у меня есть. Эмми очень удивился, что дурочка так рассуждает. Он взглянул на свой дуб, как бы спрашивая его совета. И стал прислушиваться. «Оставь в покое этот старый чурбан!» Сказала Катиш. «Будь умнее, пойдем со мной!» Так как дерево не произнесло ни слова, Эмми пошел со старухой. Дорогой она рассказала ему свою таинственную историю. «Я родилась далеко отсюда!» Начала она. «И была, как и ты, бедной сиротой!» Я выр словнейщете и вынесла много побоев. Как и ты стерегла я свиней, и так же их боялась. Я так же, как и ты, бежала от них и проходя через реку по старому сгнившему мосту, упала в воду. И меня вытащили полумёртвой. Доктор возвратил мне жизнь, но я оглохла. Не могла говорить и стала идиоткой. Доктор из Человеколюбия оставил меня у себя. Так как он был небогат, то по временам местный священник делал сборы в мою пользу. Дамы приносили мне платья, вина, сласти и всё, в чём я нуждалась и не нуждалась. За мной заботливо ухаживали, и я стала поправляться. Я ел хорошее мясо, пила сладкое вино, зимой в моей комнате топился камин. Словом, я жила как принцесса, и доктор был доволен. Она слышит уже, что ей говорят, и находит слова для ответа, говорил он. Через 2 или 3 месяца она будет в состоянии честно зарабатывать свой хлеб. И все эти прекрасные дамы спорили между собой из-за того, кто из них возьмёт меня к себе. Как только я выздоровела, для меня нашлось место. Но я не любила работать, и хозяева были недовольны мной. Мне хотелось быть горничной, но я не умела ни шить, ни причёсывать. Меня заставляли таскать воду из колодца, щипать дичь, а мне это надоело. Я ушла с этого места, думая, что на другом будет лучше. Но там было ещё хуже. Меня называли неряхой и ленивой. Старый доктор умер, меня стали везде гонять, и после того, как я была всеобщей любимицей, мне пришлось уйти из этого города таким же образом, как я и пришла в него. То есть, выпрашивая подаяние. Но тут я была ещё несчастнее прежнего. Я уже испытала хорошую жизнь, а мне подавали так мало, что едва хватало на хлеб. Находили, что я очень молода и здорова для того, чтобы нищенствовать. Мне говорили: "Поди работай, лентяйка, стыдно в твои годы шататься по улицам, когда ты можешь очищать от камней поля за 6 су в день". Я притворила, что хромаю, для того, чтобы возбудить сострадание, но меня всё-таки находили довольно сильной для работы. Тогда я вспомнила, что когда я была идиоткой, то все жалели меня. Я предала своей наружности тот вид идиотки, который был у меня во время болезни. Я стала хихикать вместо того, чтобы говорить. Итак, хорошо разыгрывала свою роль, что деньги и булки сыново посыпались в мою суму. Вот так-то я из Китая с целых 40 лет, и никогда ещё никто не отказывал мне в подаянии. Те, которые не могут дать мне денег, дают сыру, плодов, хлеба, до да столько, что я не в силах унести всего. И излишками я откармливаю цыплят, которых посылаю продавать на рынок и это торговлю приносит мне большие барыши у меня есть хороший дом в деревне куда я тебя и веду страна эта бедная и жалкая но здесьние жители не беднеют мы здесь нищие и притворяемся коллеками все мы по утру расходимся по разным местам просить милостыню послоувшись заранее кому куда идти ему образом каждый обделывать свои делишки, как ему хочется. Но никто не ведёт их так хорошо, как я. Я лучше всех умею прикидываться, что они в состоянии работать. Никогда бы, прервал её Эми. Никогда бы не подумал я, что вы можете говорить так, как вы теперь говорите? Да-да, отвечала захихикав Катиш. и хотел провести меня и запугать, когда спускался с дерева наряженный, как пугало, чтобы вымануть у меня хлеба. Я притворялась, что боюсь, но я сразу знал тебя и подумала, этому бедному мальчику придется-таки раз прийти в Урсен-Лебуа, и он будет рад поесть моего супа. Беседуя таким образом, Эмми и Катиши пришли в Урсен-Лебоа, так называлось уже знакомое эмми-местечко, где жила притворявшаяся дурочка. В этой печальной деревушке не было ни души. Домашний скот бродил без всякого присмотра по пустоши, в изобилии поросшей волчцом, и принадлежавшей безраздельно жителям всей деревни. Улицы были возмутительно неопрятны. Из домов внёсся гнилой душный запах. На кустах, где птицы оставили свои следы, было развешано для просушки рваное бельё. На полусгнивших соломенных крышах росла крапива. Словом, на всём лежал отпечаток действительной или притворной нищеты и запустения. Эмми, привыкший к свежей зелени и к благоухающему воздуху леса, почувствовал невольное отвращение к этой грязной деревне. Он продолжал, однако, идти за старый котиш, которая привела его в хижину избитой глины, похожую по наружности скорее на свиной хлев, чем на человеческое жилье. Внутренность ее, однако, была далеко не так неприглядна. Стены были покрыты соломенными циновками, на кровати были матрасы и хорошие шерстяные одеяла. В хижине было множество всякой провизии: зернового хлеба, шпика, овощей и плодов, бочонки и даже запечатанные бутылки с вином. На заднем дворе был курятник, полный кур. По двору расхаживали жирные утки, откормленные хлебом и отрубями. "Едеш", сказала Катиш Эмме. "Я позажи, точнее, твои тётки. Она каждую неделю подаёт мне миёстню. А если бы я захотела, то могла бы лучше одеваться, чем она. Загляни к в мои шкафы. А тем временем я состряпаю тебе такой ужин, какого ты отродну не едал". Бака Эмира рассматривал то, что было в шкафах, старух развела огонь и, вытащив из своей котомки козью голову, сделала из неё и остатков разных кушаний рикассе, которая щедро приправила солью, прогорклым маслом и попорченными овощами. Всё это она добыла в своё последнее странствование. Нельзя сказать, чтобы это Необыкновенная стряпня особенно понравилась Эмме. Он ел её скорее с удивлением, чем с удовольствием. После еды старуха стала принуждать его выпить по бутылке красного вина. Эмме прежде никогда не случалось пить вина, и оно ему не понравилось. Чтобы показать ему пример, Катяша выпила сама целую бутылку и стала чрезвычайно откровенна. Она начала хвастаться, что умеет вырывать ещё лучше, чем выпрашивать милостыню. И дошла даже до того, что показала ему кошелёк, который хранила под одним из камней очага. В нём было более 2000 франков золотых монет с различными изображениями. Но так как им имени не знал счёт деньгам, то и не мог вполне оценить богатство мнимый нищий. Теперь, сказала она, когда он всё смотрел. Я думаю, ты не захочешь оставить меня. Мне нужен мальчик, и если ты согласен служить мне, я тебя сделаю своим наследником. Благодарю! отвечал Эмми. Но я не хочу нищевствовать. Но ну, так воруй для меня. Слова эти рассердили Эмми. Но старуха сулила свисти его завтра в Мовер, где будет большая ярмарка. А так как ему хотелось познакомиться с местностью, где бы он мог честно зарабатывать хлеб, то он отвечал, скрыв свою досаду. Я не умею воровать. Я этому никогда не учился. Ты лжешь, возразила Катиш. Ты очень ловко воруешь. В сиранском лесу дичи плоды и Неужели ты думаешь, что они никому не принадлежат? Ведь ты знаешь, что тот, кто не работает, живёт за счёт других. Давно этот лес уже почти оставлен. Хозяин его был старый богач, бросивший все дела. Он даже не заставлял стеречь свой лес. Но теперь он умер, и всё изменится. Так ты не прячься в своей норе, как крыса. Тебя схватят, и отведут в тюрьму. Зачем же вы хотите, чтобы я вравал для вас? Возразил Эмми. А затем, что тот, кто уже умеет воровать, никогда не попадётся. Поразмысли к об этом. А пока ляжем спать. Сейчас уже поздно, а завтра нам надо встать с рассветом. чтоб отправиться на ярмарку. Я тебе сделаю постель на сундуке, славную постель с подушкой и одеялом. И будешь первый раз в жизни спать как принц. Ими не смел возражать, когда старая Катиш не представлялась идиоткой. В её взгляде и голосе было что-то страшное. Он лёг Первую минуту постель показалась ему великолепной, но затем оказалась очень неудобной. Мальчику было жарко на пуховой подушке и под шерстяным одеялом. От недостатка свежего воздуха и от тяжелого кухонного запаха, как и от выпитого вина, у него сделалась лихорадка. Он вскочил в испоги и хотел было выйти из хижины, чтобы провести ночь на открытом воздухе. Но котишь уже храпела, а дверь была за горожена. Ими покорился своей участи и решил лечь на стол, горько сожалея о своей мягкой мховой постели в древесном дупле. На следующее утро котишь дала ему корзину с яйцами и три пары кур для продажи и строго наказала, чтобы он шёл на некотором расстоянии от неё. и не показывал вида, что знает ее. «Если узнают, что я торгую, — сказала она ему, — то мне уже более никто не станет подавать милостыню». Она назначила ему, за какую цену мог он продавать товар, и если он обманет ее в деньгах, то она сумеет отобрать у него утаенное. «Если вы мне не доверяете, — отвечал оскорбленный Эмми, — Так продавайте сами ваш товар, а меня отпустите. — Не пытайся бежать, — сказала старуха. — Я сумею отыскать тебя, где бы ты ни был. Не возражай, а слушайся. Он пошел на некотором расстоянии от нее, как она требовала. Вскоре он увидел, что вся дорога была заполнена нищими. Одни были ужаснее других. То были жители Украины. Урсина. Они шли все вместе лечиться к чудотворному источнику. Все они были калеки или покрыты отвратительными язвами. Каждый из них, выкупавшись в источнике, выходил из него здоровый и веселый. Чудо это понятно, так как немощи их были притворные. К концу недели исцелившиеся снова заболевали для того, чтобы следующий праздник снова вылечиться». Имми продал яйца и кур, отдал старухе деньги, а сам, повернувшись к ней спиной, скрылся в толпе. Он на всё таращил глаза, всем восхищался, всему удивлялся. Не успел он вдоволь насмотреться на комедиантов, одежда которых была покрыта блёстками и которые показывали диковинные фокусы, как вдруг услышал вблизи Пристранный разговор. Эмми узнал голос Катиш. Другой был сильный голос хозяина кобедиантов. Их отделяло от Эмми только полотно балагана. Если вам удастся напасть его, говорила Катиш. А его можно ко всему принудить. Это простодушный малый, непригодный мне ни на что. который вот уже около года живет в лесу один, в дупле старого дерева. Он легок и ловок, как обезьяна, и не тяжелее косленка, и вы можете обучать его самым трудным фокусом. — Вы говорите, он за большим не погонится? — спросил комедиант. — Нет, он мало думает о деньгах. Вы будете его кормить, а ему и в голову не придёт требовать от вас вознаграждения. А если он убежит? Вот ещё. Побои выбьют из него охоту бежать. Приведи его. Я хочу его видеть. А дадите мне 20 франков. Да, если найду, что он годен для меня. Катиша вышла из барагана и очутилась лицом к лицу с Эмми. которыму сделала знак, чтобы он шёл за ней. Нет, я не пойду, отвечал Эми. Я слышал, что вы говорили. Я не так глуп, как вы думаете. Я не хочу идти с этими людьми для того, чтобы они меня били. А всё-таки пойдёшь, ответила Катиш, крепко схватив его за руку и потащив к балагану. Я не хочу, не хочу! кричал мальчик, вырываясь И свободной рукой схватился за блузу крестьянина, стоявшего возле и смотревшего на представление. Крестьянин обернулся и, обращаясь к Катиш, спросил: "Её ли это мальчик?" "Нет, нет!" кричал Эми. "Она мне не мать, его все не родная, а хочет продать меня за Луидор этим комедиантом. А ты не хочешь этого?" "Нет, я не хочу." Вырвите меня из её когтей. Посмотрите, вон уже у меня кровь на руке. Что это за женщина и кто этот мальчик? спросил жандарм Ирамбер, привлечённый криками Эмми и воплями Катиш. Это старуха, отвечал крестьянин, которого Эмми всё ещё держал за блузу. Хотела продать мальчика канатным плясунам, но ей помешали. Дело обошлось без вас, господин жандарм. Мы жандармы никогда не лишние, друг мой. Я должен знать всю эту историю. И обращаясь к Эмми, сказал: "Расскажи, как было дело?" При виде жандарма Катиш выпустила Эмми и хотела бежать, но жандарм схватил её за руку, а она тотчас же приняла вид идиотки, захихикала и загримасничала. В ту минуту, как Эмми хотел отвечать, Она бросила на него умоляющий взгляд, в котором отразился ужас. Эми очень боялся жандармов и вообразил, что если он обвинит Катиш, то Эрамбер тут же ей отрубит голову своей большой саблей. Ему стало жаль её. "Оставьте её, господин жандарм", сказал он. "Она идиотка. Она только попугала меня, но не хотела сделать мне ничего дурного". Ты знаешь её? спросил жандарм. Ведь её зовут Катиш. Она только представляется дурочкой. Говори правду. Новый взгляд нищий предал Эмме мужество солгать ещё раз, чтобы спасти ей жизнь. Я её знаю, проговорил он. Она не виновата. Я знаю, что она такое. отвечал жандарм, отпуская Катиш. Иди, старуха, своей дорогой, но не забывай, что я давно слежу за тобой. Катиш убежала, и жандар удалился. Имми, боявшийся жандарма ещё больше старухи, не выпускал из рук блузы дедушки Винсенна. Так звали крестьянина, который принял его под свою защиту, и у него было доброе, кроткое и весёлое лицо. Послушай, малый, сказал старичок. Отпустишь же ты меня наконец. Тебе теперь нечего бояться, чего же ты хочешь? Может быть, ты просишь милостыню? Хочешь суп? Нет, благодарю вас, отвечал Эмми. Я теперь всех боюсь и не знаю, как выбраться отсюда. Куда ты хочешь идти? Мне бы хотелось возвратиться в Сиранский лес, миновав Урсинлебоа. Ты живёшь в Серане? Мне очень легко провести тебя, потому что я иду в этот лес. Подожди меня здесь, под этим крестом. Я только поужинаю в беседке и приду за тобою. Именно нашёл, что деревенский крест стоит очень близко от благога на кобедиантов. Ему лучше хотелось бы идти с дедушкой Винсенном в беседку, тем более, что ему прежде чем пуститься в путь, надо было подкрепить силы. Если вы не против, сказал ему имя, то позвольте мне съесть подле вас кусок хлеба с сыром. У меня есть деньги. Вот, возьмите мой кошелёк и заплатите за нас обоих. Мне бы хотелось, чтобы вы поужинали за мой счёт. Ого, какой ты честный и щедрый малый, кричал, смеясь, дедушка Винсент. Но у меня пустой желудок. А в твоём кошельке не бук весь сколько. Пойдём вместе. Возьми свои деньги назад, мальчуган. У меня хватит заплатить за нас обоих. Пока они ели, Имми рассказал дедушке Винсену всю свою историю. "Я вижу", сказал старик, когда Имми закончил свой рассказ. что ты не глупый и добрый малый, потому что не соблазнился Луидорми котежь и не захотел, чтобы её отвели в тюрьму. Забудь её, но не оставляй леса, так как тебе хорошо там. От тебя зависит, быть ли в лесу одиноким. Я отправляюсь туда за тем, чтобы приготовить помещение для 20 рабочих. которые будут вырубать лес между Сираном и Лапланшем. — Вы будете вырубать лес? — спросила опечаленная Эмми. — Мы вырубим только часть леса, но не тронем твоего приюта в говорящем дубе. Старые деревья не станем вырубать. Будь спокоен, тебя никто не потревожит. Но ты мог бы работать вместе с нами. — Я не могу. У тебя ещё мало силы, чтобы управлять резаком или топором, но ты достаточно ловок для того, чтобы готовить связки хвороста, помогать рабочим, которым всегда нужен мальчик для разных поручений, и приносил бы им обед. Я взял на себя работу по вырубке леса. Рабочие получают плату поштучно, то есть за каждое срубленное дерево Советую тебе положиться на меня относительно работы и оплаты. Старая Катиж была права, говоря тебе, что тот, кто не хочет работать, должен сделаться вором или нищим. А так как ты не хочешь быть ни тем, ни другим, то возьмись за работу, которую я тебе предлагаю. Благо, предоставляется такой случай. Энни принял это предложение с радостью. Дедушка Винсент внушал ему полное доверие. Он отдал себя в его распоряжение, и они вместе отправились в лес. Когда они добрались до него, была уже ночь. Дедушка Винсент хорошо распознавал дорогу, но затруднялся в темноте найти то место, откуда было назначено начать вырубку леса. Эмми видел в тьмах зорко, как кошка, и провёл старика к этому месту кратчайшим путём. Они нашли здесь шалаш, приготовленный рабочими, которые пришли сюда ещё накануне. Это был шалаш со строганечной крышей, сделанный из кольев, переплетённый ветвями и прикрытый сверху большими пластами мха. Винсент представил Эми рабочим, и они ласково обошлись с мальчиком. Он поел горячего супа и заснул крепким сном. На следующее утро мальчик принялся за работу. Надо было разводить огонь, стряпать, мыть горшки, ходить за водой, в остальное время помогать строить новые шалаши для других 20 рабочих, которые должны были прийти. Дедушка Винсент, распоряжавшийся всеми работами, был удивлён сметливостью, ловкостью и проворством Эмми. Его нечего было учить, как за что взяться. Он сам мог научить других. И все рабочие говорили про него, что он не ребёнок, а какой-то колдун, которого послали им добрые лесные духи. Так как имя был послушен и скромен, то все полюбили его. И самые грубые из дровосеков отдавали ему приказания ласковым тоном. Через 5 дней имя спросил дедушка Винсенна, не позволит ли он ему провести воскресенье, где ему хочется. Ты можешь идти куда хочешь, отвечал старик. Но я бы посоветовал тебе сходить в деревню и повидаться с тёткой и другими тамошними жителями. Если в самом деле тётка не захочет опять тебя взять к себе, то по крайней мере, она будет довольна тем, что ты можешь сам зарабатывать себе хлеб без всяких хлопот с её стороны. Если же ты думаешь, что тебя поколотят на ферме за то, что ты оставил стадо, то я пойду с тобой и заступлюсь. Будь уверен, мой милый, что труд лучший паспорт, и что благодаря ему можно многое забыть и простить. Эмми поблагодарил старика за добрый совет и исполнил его. Тётка думала, что его уж нет в живых, и очень испугалась, увидев Эмми. Он умалчивал о всех своих приключениях, но сказал ей, что работает у дровосеков и что никогда больше не будет ей в тягость. Дедушка Винсент подтвердил его слова и прибавил, что заботится о нём и любит его как родного сына. Точно так же говорил он и на ферме, где их обоих очень хорошо приняли. Большая нанетта разыгралась из себя добренькую, при всех поцеловала Эми. и дала ему сыру и кое-какое старьё из одежды. Словом Эми, примирившийся со всеми и оправданный, отправился обратно в лес со старым дровосеком. Когда они прошли пустошь, он сказал дедушке Винсену: "Вы не рассердитесь на меня, если я проведу ночь в дупле моего дуба? И обещаю вам, что ещё до солнечного восхода приду на работу". Делай, что хочешь. отвечал дровосек. "Но что тебе за охота спать, как птица на насесте?" Эми объяснил ему, что любит этот дуб как человека. Дровосек выслушал его, улыбаясь. Такая привязанность к дереву части удивила его. Но он поверил Эми. Ему захотелось увидеть норку Эми в дереве, и он проводил мальчика до самого дуба. Старик должен был влезть на дерево, чтобы видеть приют Эмми. Он был ещё силён и ловок и мог легко пролезть между ветвями. "В дупле уютно", сказал дедушка Винсент, спускаясь с дерева. "Но придёт время, когда тебе нельзя будет спать в нём. Кора на дереве всё нарастает и свёртывается около отверстия, так что со временем совсем закроет его". А ты не будешь же вечно такой тоненький, как соломинка. Впрочем, если ты так любишь это допло, то можно вырубить его пошире. Хочешь, я вырублю? Нет, нет, кричал Эмми. Я не хочу рубить мой дуб. Ведь он умрёт от этого. Не умрёт, возразил дедушка Винсент. Если вырубить больное место в дереве, то оно будет ещё лучше расти. Нет. Я подумаю, когда придёт пора. отвечал Эмме. Он простился со стариком Винсенном, и они расстались. Эмме очень обрадовался, что чудил опять в своём старом жилье. Ему казалось, что прошёл уже целый год с тех пор, как он оставил его. Он вспомнил об ужасной ночи, проведённой у Катиш, и предался очень разумным размышлениям о различии склонностей. По отношению образа жизни. Он раздумывал о неищах, населяющих Урсин Лебуа, которые считали себя богатыми, потому что в соломенных тюфяках были зашиты люидоры. Они жили в смрадных лачугах и терпели позор и унижение, тогда как он прожил целый год один, не прибегая к нищенству среди роскошной листвы дуба. Наслаждайся запахом фиалок и других цветов, пением соловьёв и малиновок, ни в чём не нуждаясь, не терпя ни от кого унижения, ни с кем не ссорясь, наслаждаясь здоровьем и не питая в сердце никакого дурного и ложного чувства. Все жители деревни Урсин, начиная с Катиш, говорили, что у них больше денег, чем нужно на постройку хорошеньких хижин, на обработку садиков и на разведение скота, но ленность мешала им пользоваться тем, что они имели. Они как будто гордились тем, что внушают отвращение и презрение и обкрадывают настоящих бедняков, которые страдают, не жалуясь. Какое печальное и постыдное безумие. И как дедушка Винсент был прав, говоря, что труд красит жизнь. Эмми, боявшийся проспать, проснулся ещё за час до рассвета и посмотрел вокруг. Луна, вышедшая поздно с вечера, ещё сияла на небе. Птицы ещё не просыпались. Сова не возвращалась из своего ночного путешествия. Тишина приятна, но в лесу редко бывает совершенно тихо, так как в нем вечно слышен шелест, скрип, падение листьев и разные другие звуки. Имми наслаждался эту тишиною и как бы черпал в ней новые силы после оглушительной суматохи на ярмарках. Он припомнил звуки шарманки комедиантов, спор покупателей с продавцами и... виск рыси и рев волынок, крики испуганных животных, креплые песни гуляк. Одним словом, все, что удивляло его, забавляло или приводило в ужас. Какая огромная разница между этим гамом и таинственными, внушающими благоговение голосами леса. С рассвета поднялся легкий ветерок, И слегка закочал верхушки деревьев. Вершина дуба, как будто заговорила: "Не горюй, будь спокоен и счастлив, маленький Эми". Все деревья говорят, сказала ему Катиш. Это правда, подумал Эми. Каждое дерево имеет свой особенный голос и поёт или стонет на свой лад. Хотишь, говорит, будто деревья не понимают того, что говорят. Это неправда. Старой колдуне лжёт, потому что она не добрая. Она-то их не понимает. А что они радуются и жалуются это верно. В назначенный час Эми был на месте рубки леса. Он проработал тут всё лето и всю зиму. Всякую субботу проводил он ночь в дупле своего дуба, а по воскресеньям Ходил ненадолго в Серанскую деревню к знакомам, а затем возвращался в свой приют. Он выростал, но всё-таки был худощав и лёгок по-прежнему. У него было живое, милое личико, которое всем нравилось. Одежда его всегда отличалась опрятностью. Дедушка Винсент выучил его читать и писать. Все восхищались его умом и тёткой его, у которой не было детей. хотела взять его опять к себе но энн любил только лес он видел и слышал в нём такие вещи которые другие не слыхали и не видали в длинные зимние ночи он особенно любил смотреть на сосны их чёрные ветви покрытые хлопьями снега при лёгком ветерке тихо качались будто таинственно разговаривали между собой чаще всего они были так неподвижны как будто спали и имме смотрел тогда на них с вошением и страхом он боялся произнести слово чтобы не разбудить этих прекрасных фей ночи и тишины созданных его воображением Волну мраки тех ночей, когда на небе не было луны, но звёзды блестели как бриллианты, ему казалось, что он видит формы каких-то фантастических существ, складки их одежд и развивающиеся серебристые волосы. С наступлением оттепели эти фантастические картины стали меняться, и Эми слышал, как снег с лёгким шумом валился с ветвей и касаясь земли, таял, точно куда-то улетал. Когда ручеёк был окован льдом, ими, чтобы достать воды, проламывал ледяную корку, но очень осторожно, чтобы не испортить кристального здания, которое образовывал водопад. Он любил смотреть вдоль лесных дорог на ветви деревьев, покрытые инеем, исах сульками, сверкающими на солнце радужными цветами. Бывали такие вечера, когда прозрачные, без листьев деревья рисовались чёрными кружевами на красном фоне неба, озарённого лучами заходящего солнца, или на перламутровом фоне облаков, освещённых луною. Летом в листве раздавались чудные концерты птиц, и разные другие звуки. Эмми преследовал грузунов и хорьков, лакомых до яиц и до птенцов. Он смастерил себе лук и стрелы и очень ловко убивал крыс и присмыкающихся. Он только щадил красивых, не наносящих никому вреда ужей, грациозно ползавших по мху, и белок, питающихся только ядрышками, которые они так искусно доставали из сосновых шишек. Он до такой степени покровительствовал многочисленным обитателям своего старого дуба, что они все знали его, и он свободно ходил между ними. Он воображал, что соловьи поют собственно для него, желая выразить свою благодарность за то, что Эмми не допустил разорить его гнездо и похитить его малюток. Он не позволял муравьям селиться по соседству с дубом. но представлял свободу этим лесным труженикам в других местах для того, чтобы они истребляли грызущих насекомых, которые портили лес. Он сгонял с листвы гусениц, не щадил также прожорливых жуков. Каждое воскресенье он занимался туалетом своего дуба, и сказать по правде, никогда дуб не смотрелся таким бодрым, а его листва не была так роскошно и свежа. Эми подбирал хорошие жёлуди и сеял их на соседней пустыре. Когда же они пускали ростки, он не давал вереску и повялике заглушать их. Он полюбил зайцев и не хотел истреблять их для своей пищи. Он видел со своего дерева, как они играли на богородской травке, ложились на бок, как усталые собаки, и при шуме падающего сухого листика с испугом скакивали. со смешной грацией останавливались и прислушивались. В жаркие летние дни, когда он бродил по лесу и ему хотелось отдохнуть, он влезал на первое попавшееся дерево и устраивался на нем. Птички убаюкивали его своим монотонным щебетанием, но с наслаждением спал Эмми только в своем дубе. Когда окончилась рубка леса, пришла пора расстаться с ним. Имми пошёл за дедушкой Винсенном на новую рубку, в другое имение, находящееся в 5 лье оттуда, в той стороне, где была деревня Урсин. Со дня ярмарки Имми не случалось быть в этом скверном месте, и с тех пор он не видел Катиш. Умерла она или попала в тюрьму, никто ничего не знал о ней. Множество нищих исчезает, и никто не знает, Куда они деваются? Никто их не ищет и не сожалеет о них. Эмми был очень добр. Он не забыл того времени, когда жил в совершенном одиночестве и когда Катиш, которую он считал тогда жалкой идиоткой, приходила каждую неделю к его дубу и приносила ему хлеба, которого у него не было, и доставляла ему удовольствие слышать звуки человеческого голоса. Он сказал дедушке Винцену, что ему хотелось бы узнать, что стало с Катиш. Они оба пошли в деревню и отправились о старухе. Тот день в этой необыкновенной деревне был праздник. Её жители в одном месте выпивали, в другом пели под аккомпанемент горшков. Растрёпанные женщины дрались около дверей, дети валялись в вонючей луже. Как только они увидели двух путешественников, так бросились со всех ног, как стая диких уток. Их бегство предупредило жителей, что пришёл кто-то посторонний. Всё смолкло, и все двери затворились. Испуганные дети попрятались в кустах. Они не хотят, чтобы видели, как они веселятся. Но ты же знаешь, где живёт Катиш. Пойдём прямо к ней. Сказал старик Винсен Эмме. Они постучались несколько раз в дверь ее хижины, но безуспешно. Наконец разбитый голос закричал им, чтобы они вошли. Катиш сидела в большом кресле у огня, бледная, худая, страшная, с опущенными до колен и с худавшими руками. Она узнала Эми и очень обрадовалась. «Наконец-то я вижу тебя!» сказала она. Теперь я могу умереть спокойно. Она сказала ему, что разбита порелечом и что соседки приходят к ней по утру для того, чтобы помыть её, а вечером, чтобы уложить спать, и в известные часы дня, чтобы накормить. И ни в чём не терплю недостатка, прибавила она. Но у меня есть большая забота. Мои любезные денежки, они спрятаны вот под этим камнем, на котором стоят мои ноги. Я назначаю эти деньги тебе, Эмме, за то, что у тебя доброе сердце. Ты спас меня от тюрьмы тогда, когда я хотела продать тебя дурным людям. Но когда я умру, Мои соседки обшарят все уголки и найдут мою казну. Эта мысль мешает мне спать и заботиться о себе как следует. Ты должен взять Эмми эти деньги и унести их подальше отсюда. Если я умру, оставь их у себя. Я дарю их тебе. Если же я выздоровлю, ты мне возвратишь их, ведь ты честный мальчик. «Я тебя знаю. Они все-таки будут принадлежать тебе, но я буду иметь удовольствие любоваться ими и пересчитывать их до последнего часа моей жизни». Эмми сначала отказался. Деньги эти были крадены, ему не хотелось принять такой подарок. Но дедушка Винсен вступился в это дело и... и предложил Катиш взять на сохранение ее деньги с тем, чтобы возвратить их ей по первому ее требованию или в случае ее смерти положить их в банк на имя Эмми. Дедушка Винсен был известен во всем околотке как человек справедливый, наживший себе состояние честным трудом. Катиш, странствовавшая по всем окрестностям и знавшая все, что делается, Была вполне уверена, что на него можно положиться. Она попросила его покрепче запереть двери, затем отодвинуть её кресло, так как сама она была не в состоянии шевелиться, и приподнять камень в очаге. Под камнем было спрятано гораздо больше, чем в первый раз она показывала Энни. В пяти кожаных кошельках находилось около пяти тысяч франков с золотом. Катиш оставила себе только триста франков, чтобы заплатить соседкам за уход за ней и чтобы было на что похоронить ее. Когда Эмми увидел деньги, лицо его выразило презрение. Катиш заметила это. — Когда ты будешь постарше, — сказала она ему, — ты узнаешь. Что ни считать, страшное бедствие. Если бы я не изведала её детство, то, может быть, не так бы провела свою жизнь. Если ты раскаиваешься в своей жизни, сказал дедушка Винсент, то Бог простит тебя. Да, я раскаиваюсь, ответила Катиш. С тех пор, как парольч разбил меня, Я страдаю от скуки и одиночества. Соседки мои и я, мы обоюдно не нравимся друг другу. Теперь я вижу, что лучше было бы, если бы я жила иначе. Имми обещал зайти к ней и пошёл с дедушкой Винсенном на новую работу. Он очень сожалел о своём сиранском лесе, но сознавал святость принятых на себя обязанностей. И усердно занялся делом. Спустя неделю он опять зашёл проведать Катиш, но уже застал только её охранны. Запряжённый в тележку осёл вёз её гроб. Энни проводил её до приходской церкви, находившейся в четырёх илье, и присутствовал при её погребении. Возвратясь в её хижину, он увидел, что там происходит настоящий грабёж. Соседи дрались из-за её лохмотьев. Его успокоило то, что накопленные старухой деньги не достанутся этим людям. Когда он пришёл на место рубки леса, дедушка Винсент сказал ему: "Ты ещё слишком молод, чтобы распоряжаться этими деньгами. Ты не сумеешь извлечь из них пользы, или у тебя украдут их?" Если ты выберешь меня своим опекуном, я их устрою как можно выгоднее и буду выдавать тебе проценты с них до твоего совершеннолетия. Делайте, как знаете, ответил имми. Я во всём полагаюсь на вас. Но так как старуха говорила, что эти деньги крадены, то не лучше ли вернуть их тому, кому они принадлежали? Но кому же возвратить их? возразил дедушка Винсент. Деньги эти накоплены по грошам. Старуха выпрашивала милостыню, выдавая себя за нищую, а где удавалось, там не прочь было остеноть, чтоб попадётся под руку. Неизвестно, кому принадлежат выклянченные и наворованные ею деньги и вещи, и никто и не думает требовать их. Деньги ни в чём не виноваты. Виноват тот, кто промышляет дурным ремеслом. У Катиш не было ни роду, ни племени. После неё не осталось и наследников. Она отдала тебе своё имущество из благодарности за то, что ты простил ей зло, которое она хотел тебе сделать. По моему мнению, ты приобрёл это наследство не худым путём, а против. Отдав тебе своё имущество, Катиш сделала единственное хорошее дело в своей жизни. Я не скрою от тебя, что при процентах, которые я буду тебе выдавать, ты можешь жить безбедно, не слишком утруждая себя работой. Но если ты действительно честный малый, то станешь по-прежнему работать так же усердно, как будто у тебя ничего нет. Я послушаюсь вашего совета, отвечал Эмме. Я ничего лучшего не желаю, как только остаться с вами и жить По вашим наставлениям Эми не пришлось раскаиваться в своём доверии и дружбе к дедушке Винсену. Старик обходился с ним всегда как с родным сыном. Когда Эми вырос, то женился на одной из внучек дровосека. А так как капитал его постоянно прирастал от процентов, которых он не брал, то он сделался богатым крестьянином. Жена его была хорошенькая, энергичная и добрая женщина. Молодых супругов очень уважали во всей стране. И так как Эми был очень сведущ и смыщлён в своём деле, то владелец сиранского леса сделал его главным лесником и выстроил ему очень красивый дом в самом лучшем месте старого леса, как раз под ли говорящего дуба. Предсказание дедушки Винсенна сбылось. Эмми вырос, а на дубе столько раз нарастала кора, что дупло, в котором он спал, когда был маленький, почти совсем заросло. Когда Эмми состарился и увидел, что вскоре отверстие совсем уже закроется, он нацарапал стальным остриям на медной дощечке имя время своего пребывания в дубе и главнейшие события своей жизни. А в конце написал следующие слова: Огонь небесный и горные ветры, пощадите моего друга, старый дуб. Пусть он увидит ещё моих внучат и их потомков. А ты, старый дуб, разговаривавший некогда со мной, Поговори так же и с ними. Скажи им несколько добрых слов для того, чтобы они так же любили и уважали тебя, как и я. Эмми бросил эту медную дощечку в дупло, в котором так много жил и размышлял. Отверстие совсем заросло. Эмми умер, а дерево все еще живет. Оно уже не говорит более. А если и говорит, то нет человека, который бы мог понимать его. Никто уж более не боится его. Но история Эмми стала известна и благодаря доброму воспоминанию, оставленному им. По сей день все любят и благославляют старый धूप